Я пристраиваюсь за хакером, пытаюсь сообразить, что же мне делать. Связаться с полицией Диптауна? У меня есть идентификационный номер сотрудника МВД России. Мне обязаны оказать поддержку? А может быть, проследить за Астековым? Конечно, наружка не моя область, но... Карина, опомнись, строго говорю я себе. Не играй в сыщиков, ты эксперт, а не оперативный работник. Все так, но я продолжаю идти за Стековым. Ругаю себя, вспоминаю отчеты психологов. У людей с детства, находящихся в глубине, отмечается значительный психический инфантилизм, склонность играть, а не жить. И все-таки я иду за Стековым. К счастью, недолго. Хакер уверенным шагом направляется к столикам маленькой открытой кофейни. На встречу ему встает высокий светловолосый мужчина. Ну и вырядился тот... Прям викинг из фильма. Наверняка в реальной жизни пузатый недомерок. Стыков и незнакомец обнимаются, обмениваются какими-то репликами. Стараясь выглядеть непринужденно, я присаживаюсь за соседний столик. Отключаю у сканера звук. Хватит ему пищать. Неумело. Непрофессионально. Не обучали меня слежки. Но вроде бы они на меня не смотрят. Светловолосый здоровяк... Подзывает официанта, покупает у него пачку беломора и удаляется. Идет он как-то неуверенно. Пьяный, что ли? Едва не натыкается на меня и бормочет. Извиняюсь, птичка. Отвечаю я, не раздумывая. Образ сам подсказывает манеру поведения. Лети дальше, орел. Как скажешь, птичка. Светловолосый тип одаривает меня добродушным взглядом и удаляется. Хорошо бы его проследить. Но сейчас у меня нет при себе жучков, да и ставить их опасно. Могу спугнуть? А стеков за соседним столиком непринужденно допивает оставленный викингом кофе. Улыбается мне, потом встает и подходит. Извините, можно присесть? Вот уж чего я не ожидала. С одной стороны удача, с другой... Ну попробуй, отвечаю я. Девчонка, я грубая, но зато откровенная и независимая. Заказать вам кофе? Спрашивает стеков, замечая, что рядом стоит официант, терпеливо дожидаясь заказа. Официант — явная программа. Ну, я все больше и больше вываливаюсь из образа. Не вяжется поведение Астекова с его тайными вылазками из тюрьмы. — Закажи, — разрешаю я, — черный, без сахара. — А что ты так вырядился? — Нападение — лучшая защита. — Вырядился? — с искренним недоумением спрашивает хакер. — Это обычная одежда заключенного. — Ну и зачем ты ее напялил? Продолжаю я. «Неужто скажет, что убежал из тюрьмы?» «Чтобы привлекать внимание?» Стеков улыбается. «Странно как-то. Улыбка словно другому человеку предназначена. Вы знаете, что в глубине появились тюрьмы?» «Нет», — быстро отвечаю я. «А что такого, если даже и появились?» «Вас это не шокирует?» Стеков снимает очки, смотрит на меня совсем неблизоруким взглядом. «Мало ли в мире тюрем?» «Так это в мире», — терпеливо объясняет Стеков. «Там много чего есть. Войны, к примеру, прочая дрянь. Но вот удивительное человеческое свойство. Всю имеющуюся гадость повсюду тащить за собой. Кстати, давайте знакомиться. Меня зовут Чингис». «Надо же!» — придумал себе имя. «Ксения!» — ляпаю наугад. «Можно Ксюша?» Внутреннего протеста имя не вызывает. Грубоватая и крепенькая девица, типичнейшая Ксюша. Наверное, любит травку и старый рок. — Вот и замечательно, — кивает Чингис. — У вас есть несколько часов времени? — Смотря для чего, — уточняю я. — Для прогулки, — серьезно говорит Стеков. — Вы ведь давно в глубине, верно? — Я бы и предположил лет с 14. А сколько мне сейчас? Любопытствую я, он и впрямь гадал. 24, 25. Стеков даже не ждет подтверждения. Понимаете, Ксюша, глубина накладывает свой отпечаток на поведение. Имея некоторый опыт, можно определить, как давно человек ходит в виртуальность. Официант приносит кофе. Делаю маленький глоток и кокетливо киваю Стекову. Ты интересный. Давай прогуляемся.